Глава 23. Наступило и прошло Рождество, но за это время ничего не случилось. В Италии, по сравнению со Штатами, Рождество праздновали по-домашнему. Здесь не было подарочного азарта, обязательных за океаном вечеринок, сумасшедшего покупательского ажиотажа и несколько натужного веселья. Жизнь время казалась тихой и даже немного патриархальной. Один день плавно переходил в другой, и наконец подкрался новогодний вечер. Для Ласситера эти дни прошли довольно бестолково. Сняв апартаменты в небольшом отеле к северу от парка Боргезе, он отправился в стоматологическую лечебницу на улице королевы Елены, где осевший в Италии брит удалил ему остатки утраченного в Неаполе зуба. Двумя днями позже в международном госпитале Сальватора Мунди Джо сделали рентгенограмму, из которой он понял, что его лишь помяли, но не покалечили. Ребра были не сломаны, а только сильно ушиблены. Лассетер обедал забытых богом, троториях и поглощал детективы издательства «Пингвин» в оранжевых бумажных обложках. Он поздно вставал и совершал длительные утренние пробежки. Вначале Джо хотел заявить в полицию по поводу Беппи, но после недолгого совещания с Вуди отверг эту идею. Что он может сказать? Делиться с властями своими подозрениями неразумно, по крайней мере, так полагал Вуди. Да, си СМИ почистили. Но насколько тщательно? У Гримальди там наверняка остались друзья. И кто знает, насколько сильно переплетаются интересы СИСМИ и Умбра-Домини. Лучше тихо залечь на дно и подождать, пока сядет взбаламученный Ил. В общем, в ожидании Рождества Лассетер голову не высовывал. Он регулярно названивал в Штаты, но делал это с телефона автомата на железнодорожном вокзале. Дома тоже не было никаких новостей, Даже переговоры с American Экспресс» отложили до Нового года. «Здесь никто не работает», — сказала Джуди. «Все все откладывают». Лассетер ответил, что понимает, и это действительно было так. Он проверил автоответчики своих телефонов. Там оказалось полдюжины приглашений, много просьб позвонить и поздравления от не самых близких и дорогих людей. Моника оставила взволнованное, пронизанное любовью послание, а Клэр оказалась холодной и жесткой. Лассетер хотел позвонить обеим, но отказался от этой идеи, поскольку не знал, что сказать. Вечерами, сидя в парчевом кресле, он вспоминал свой дом в Маклине. Геральт Трибюн писала о сильном снегопаде в округе Колумбия. «Снежное Рождество», — думал Джо. Перед его мысленным взором появлялись подъездная аллея, маленький деревянный мостик, деревья, опушенные белым. А глядя из дома через стеклянную крышу атриума, Он видел бледное зимнее небо. Время от времени его мысли обращались к Кэти и Брэндону. Он уже с трудом восстанавливал в памяти их фигуры и лица, особенно угнетающие действовали на Лассетера воспоминания о племяннике. Он был таким солнечным малышом. Какой восторг он пришел бы при виде снега! Через год другой Брэндон стал бы играть в футбол, а Лассетер с нетерпением ожидал бы. Момента, когда можно будет учить его настоящей игре. Почему бы и нет? брендону требовался отец. А кто мог бы выступить в этой роли лучше Джона Лассетера, члена Альянса? Но вот появился Гримальди. А после Гримальди — термит. Термит. Лассетер отогнал мрачные воспоминания, направил мысли к более приятным материям. Наверное, дома скопилась целая гора почты. Десятки журналов, каталогов и поздравительных открыток из юридических контор Вашингтона, Нью-Йорка, Лондона и Лос-Анджелеса. Правда, в открытках красуются только так называемые «сезонные поздравления». Когда Лассетер, лежа в постели, мрачно пялился в потолок, до него вдруг дошло. Он не хочет возвращаться домой. Ни сегодня, ни завтра, а, может быть, никогда. Ему не хотелось знакомиться с «достопримечательностями». Он пару дней пытался побороть равнодушие к прелестям Рима, посетив Ватиканский музей и Сикстинскую капеллу, но тщетно. По-настоящему его занимал лишь Гримальди. Лассетер решал кроссворды в Геральд трибюн и пил слишком много красного вина за ужином. И вот наступил Новый год, весьма подходящее время, чтобы забыть о прошлом и строить планы на будущее. В предневогодний вечер Лассетер долго не выходил из номера, а затем поужинал в близлежащей троттории кальмаром под маринадом, салатом с фенхелем, равиоли и изрядным куском зажаренного на открытом огне ягненка, выпил эспрессо и съел кусок торта. Бесплатно от заведения он получил огромный бокал Санто. Лассетер неторопливо выпил мино и вышел, оставив щедрые чаевые. Он винулся к отелю, рядом с которым располагался старинный бар со сводчатым кирпичным потолком и большим телевизором. Сейчас бар был переполнен рабочим людом. Жены отсутствовали, хотя в толпе Джо заметил несколько бруско одетых женщин с размалеванными лицами и ярко-красными ногтями. Не проституток в буквальном смысле этого слова, а девушек для танцев. Девицы натужно смеялись, и Джо снова остро ощутил одиночество. На телевизионном экране Фиорентина сражалась с Ла Передача шла в записи. Латсо, очевидно, восторжествовал, потому что зрители, предвидя очередной момент славы Латсо или новое подтверждение вероломства Фиорентины, начинали толкать друг друга и громогласно комментировать то, что вот-вот должно было произойти, обсуждая игру, они, не стесняясь в выражениях поносили судью. Пробил одиннадцать, когда Лассетер, подозвав молодого официанта, дал понять, что хочет угостить шампанским присутствующих. После того, как официант раздал бокалы и с помощью двух добровольцев из посетителей наполнил их Муэд Шандоном, все приветствовали Лассетера нестройными криками и даже сопроводили вопли хоровым пением. Лассетер сделал заказ по второму кругу и уже подумывал о третьем, но официант, взглянув ему прямо в глаза, покачал головой. Взяв ручку, молодой человек нацарапал. «Муэд Шандон — 144 тысячи лир». Асти Пуманте» — шесть тысяч лир. Затем он мастерски изобразил, насколько пьяны его клиенты, так что изводить на них Моэр Шандон не имеет смысла. Лассетер принял это предложение, и асти спуманте полилось рекой, ничуть не уменьшив радостного настроения публики. Наконец наступила полночь, и приветственные крики в Лассетера достигли апогея. Когда же он наконец решил уходить, не более трезвый, чем его собутыльники, все посетители заведения поднялись с мест, Послышались аплодисменты, громкие тосты, содержание которых Лассетер не понял, и громовое, но произнесенное в разброд пожелание счастья. После этого он ушел, оставив официанту на чай почти две сотни долларов. Телефонный звонок разбудил его ровно в восемь часов утра. Потянувшись за трубкой, Лассетер испытал нечто вроде ужаса. Вчера у входа в отель его долго целовала какая-то женщина. Оставалось надеяться, что он не притащил ее к себе в номер, потому что не говорит по-итальянски. «Господи», — подумал Джо, — «ведь у меня даже не похмелье. Я все еще просто пьян». «Хеллоу!» — раздался в трубке радостный голос Роя Данволда. «Надеюсь, я тебя не разбудил?» «Конечно же нет. Я читал молитву». «Мы гуляли по полям?» рассмеялся рой может быть позвонить попозже я не возражаю Глаза сел и мир стал медленно вращаться перед его глазами нет сказал он я чувствую себя превосходно понятно хотя по голосу этого не скажешь впрочем неважно я наконец кое что нашел тебе будет интересно ха во первых бразилия М -м -м. ты еще там да да итак рио Данни, мой приятель, раскопал этот случай. Рой говорил отрывисто, короткими фразами, очевидно, просматривая какие-то бумаги. «Два часа ночи. Пожар. 17 сентября. Шик, шик кондо в Леблоне». Что это такое? «Шикарный кондоминиум. Стильное место на побережье. В огне погибли ребенок четырех лет? Мамочка умерла. Нянька-датчанка тоже». Пожар распространился и на другие апартаменты. Больше никто серьезно не пострадал. Общий ущерб, нанесенный комплексу, — шестьдесят газельонов Крузейру. Одним словом, до хрена. — А, вот где это. Причины пожара вызывают серьезные подозрения. Лассетер потряс головой. — Как плохо-то, господи. — Да, это действительно кое-что. — Это еще не все, — продолжал Рой шелестя бумагами. Официально заявлено, что имел место поджог. Дальше опять о семье посмотрим. Состоятельные чита. Фамилия Пенья. Миссис психиатр, а мистер президент Рио Тинтоцинк. Совладелец сети отелей Шаратон. Перечисления идут без конца. А ребенок? Кто? Мальчик, девочка? Мальчик. Единственное дитя. Хм, признался Лассетер. Ты думаешь, я закончил? Вовсе нет. Есть еще одно. Еще одно. Что? А как ты думаешь? Имеется и другое кровавое преступление, полностью отвечающее представленным образцам. Очередной мальчонка. Когда? Выдохнул Лассетер. Где? Всего лишь в октябре. Матильда Гендерсон и ее сынок Мартин. Прямо здесь, парень. В городе, известном под названием Лондон. Самолет на Лондон был практически пуст. Ничего удивительного. Первый день года. Аэропорт Хитро напоминал пустыню, но несмотря на это Лассетер, пройдя таможню, едва не прозевал Роя Данволда. Рой обладал весьма полезным для детектива талантом всегда оставаться в тени. Сам он характеризовал себя так: усредненный во всем и некогда молодой. Но даже это не объясняло его странный феномен. В этом человеке было нечто такое, что позволяло ему становиться невидимым, словно прозрачным. Лассетер однажды упомянул об этом, и Рой кивнул так, словно ему и ранее приходилось обсуждать данный вопрос. «Это не от Бога», — сказал он тогда. «Я просто развил себе такие способности, чтобы выжить». Лассетер тщетно осматривал пустой зал, когда Рой вдруг мутилизовался у его локтя. На нем было твидовое пальто и толстенный шарф, который, казалось, связан на спицах учеником вязальщика. «Поздравляю со всеми праздниками», — пробормотал Рой ему в ухо. Жо подхватил багаж и направился к выходу. Рой всегда парковал машину в неположенном месте, но его почему-то не штрафовали. Вот и сейчас его автомобиль пристроился к хвосту автобуса. Воздух был холодным, влажный, пахло дизельным топливом. Каждые несколько секунд небо содрогалось от рева самолетов. Лассетер направился к правой дверце машины, но Рой вежливо провел его к левой пути разговор сразу же зашел о Гендерсонах. Матильда стала весьма состоятельной женщиной, благодаря наследству и весьма удачно прокрученному разводу. Она была даже в некотором роде знаменита, в высокоумных кругах, как заметил Рой. Она сочиняла романы, художественные, снова пояснил англичанин. Большими тиражами они не расходились, но несколько литературных премий дама урвала. — Никогда такое не слышал, — заметил Лассетер. — Неудивительно, — усмехнулся Рой. Леди погружалась в свой внутренний мир. Я читал и некоторые из ее интервью. Отвечая на вопросы гардиан, она сказала, что в сорок один год родила сына. Появление ребенка оплодотворило мои литературные нивы. А как насчет мужа? Никаких мужей. Ведь ей хотелось ребеночка в личное пользование. Она посетила одно из этих мест. Каких мест? Не сразу сообразил Лассеттер. Да ты знаешь сам. Клинику, где их брюхать, профессионалы. «Помолчи немного», — подумал Лассетер. Но Роя прорвало. «Это противоестественно, если хочешь знать мое мнение. Вместо того, чтобы получить удовольствие, как предначертано творцом, они получают что-то вроде инъекции. Разве не так? Нет, я не утверждаю, что это плохо, но...» Некоторые из этих дамочек отправляются в банки спермы и смотрят на фотографии доноров. Затем они читают о тех, чьи физиономии им понравились. Рост, вес, цвет глаз, образование... Они выбирают производителей для ребенка, словно обои для ремонта квартиры. Лассетер сразу же вспомнил лицо Риардона в тот момент, когда детектив узнал, что у Брэндона не было отца. Не было отца? Поверьте мне, как получилось с дитя, и можете идти дальше. Рой продолжал болтать, но Лассетер, не слушая англичанина, думал о Кэти, и в его голове начала зарождаться идея. Сестра тоже зачала в клинике. Может быть, именно это и объединяет все случаи? Может быть, Гримальди был донором спермы? Может быть, у него поехала крыша, и он принялся истреблять собственных отпрысков? «Как бы назвал подобные дела старик Дарвин?» — не унимался Рой. «Я тебе скажу, как бы он это назвал. Противоестественный отбор». И старик вновь оказался бы прав. Ягуар мчался сквозь ночь, а Лассетер, откинувшись на спинку сиденья, в полуха слушал болтовню Роя. Он уже отбросил мысли о гримаде как о свихнувшемся доноре спермы. Эта теория не объясняла случая с Беппи и ролей Умбра Домини. Кроме того, оставался вопрос, кто вскрыл могилу Брэндона и сжег его тело. Лассетера удивляло, насколько изменилось его настроение. Утром, услышав новость Роя о Лондоне, он разволновался и, испытывая страшное нетерпение, сел в первый же самолет, отправляющийся в Англию. Да, клиники искусственного оплодотворения имели отношение к делу, хотя он пока не знал, какое к делу имело отношение религия. Джо чувствовал, что узел тайны начал ослабевать, однако утреннее возбуждение сменилось страшной усталостью, ребра снова болели, и он хотел только одного — принять душ и отправиться спать. Ягуар свернул на Сент-Джеймс-Сквер и остановился у входа в отель «Герцог». «Приехали», — сообщил Рой. «Прости, пожалуйста, если я слишком много трепался. В следующий раз, когда потянет митинговать, влезу на ящик в этом проклятом гайд-парке». «У тебя были кое-какие весьма тонкие наблюдения, так что все в порядке». К машине подошел швейцар. «Подожди», — сказал Рой. И, повернувшись, взял с заднего сиденья большой конверт. «Держи». Здесь все материалы о деле Гендерсонов и о Бразилии. Кроме того, я организовал для тебя пару встреч. Завтра. С кем? С сестрой Матильды Гендерсон и ее лучшей подругой. Крестной матерью мальчика. Около десяти. Устроит? Рой передвинул рычаг коробки передач. Ласса торкевнул и поспешно вышел из машины. В тот же момент в глазах у него потемнело, в ушах послышались раскаты грома, а небеса обрушились на его голову. Швейцар бросил на Лассетера испуганный взгляд.